Глава 113. Жизнь журнала. Журнал создавала команда из трех человек. Главный редактор Регина, параллельно преподающая в МГУ диджитал журналистику, шеф-дизайнер Женя, по совместительству работающий над Вёрсткой GQ, и фотограф Саня. Позже команде добавился Марк, отвечающий за работу с рекламодателями, и Надя, директор по развитию, которая взяла на себя контроль за распространением журнала, расширение количества стоек и ведение Инстаграма. Найти героя на обложку первого номера было архи сложно. Все публичные узнаваемые люди не хотели ставить свое лицо на пилотный выпуск, потому что не могли оценить качество журнала. Видимо, опасались, что получится невкусный продукт. Из десятка кандидатов согласился только неизвестный широкой публике Глеб, управляющий сети ресторанов 354. Рестораны холдинга занимали несколько верхних этажей башни Ока. «Мы сделали с Глебом большой материал про недавно открывшийся ресторан «Русский» с многотонной русской печью в центре зала, под которую рестораторам даже пришлось немного усиливать конструкцию башни. На первых страницах мы разместили большую иллюстрацию всех башен Сити с описанием каждой из них, чтобы оказавшиеся здесь впервые могли сориентироваться в нашем городе небоскребов. В середине журнала был блок с апартаментами и офисами. Рядом с каждым лотом номер телефона Вайтвелл. В рубрику «Башня номера» мы взяли Ниву Тауэрс, о которой написали большой лонгрид с красочными рендерами на несколько разворотов. В конце статьи мы также указали наш номер телефона с идеей продать читателям несколько апартаментов. Я мечтал провести презентацию журнала в помпезном эстетском офисе продаж Нивы Тауэрс, что было бы символично, ведь она – один из главных героев первого номера. Пиар-директор Нивы идею одобрила и согласовала с нами дату. Я на радостях быстро составил список приглашенных, куда включил известных блогеров, предпринимателей, а также наших текущих клиентов и брокеров. Мы уже напечатали приглашения и сделали онлайн-открытки с датой и местом, часть из которых я даже успел отправить, как мне позвонили из Невы и, ссылаясь на какие-то технические причины, сообщили, что мероприятие в их офисе продаж провести не получится. Вот блин. До презентации оставалось всего два дня, и нам пришлось срочно искать другую площадку. Мы остановили свой выбор на уютном лофте в «Империи». Правда, пришлось заплатить 100 тысяч рублей за аренду. Так первый номер аккуратно ушел в минус. Сама вечеринка прошла на позитиве. Я угощал гостей коктейлями, фруктами, болтал и раздавал журналы. В первую же неделю мы поставили в ресторанах, салонах красоты и спа-салонах Сити 20 фирменных стоек. Затем у нас появились точки размещения в лобби нескольких башен, а к третьему номеру мы подписали эксклюзивный контракт с Фимолом – поставив стойки стойке Moscow City Guide во всех переходах между башнями и торговым центром. В обмен мы сделали рубрику, в которой писали о новых ресторанах и брендах, открывающихся в торговом центре. Начиная с третьего номера, журнал стал приносить прибыль за счет продажи рекламы. Много выпусков подряд, помимо резидентов Сити, у нас рекламировались Мерседес, Гет, ЦУМ, разные девелоперские компании и даже правительство Москвы со своим предложением для инвесторов. Единственные, кого мы не пускали на страницы журнала – другие риэлторские компании. Вайтвелл держал монополию и везде, где упоминалась недвижимость, неизменно ставил свои номера телефонов. Это давало плоды. Первая же сделка, закрытая по звонку с журнала, принесла в нашу копилку сразу 60 миллионов. План сработал. По очереди на обложке номеров «Москва City Guide побывали Тимати и Сергей Полонский, Эмина Галаров и братья Васильчуки – Блогеры Дима Портнягин, Саша Митрошина и Гусейн Гасанов, а также хоккеист Алексей Яшин. Все герои имели прямое отношение к Сити, жили в башнях или развивали здесь свой бизнес. Были на обложке люди неизвестной широкой аудитории. Предприниматели, раскачивая личный бренд, были готовы хорошо заплатить за попадание в номер. И мы сделали для них такую опцию.